пятое. Имей свою схему калькуляции и оценки собственной неорганизованности на рабочем участке, бескхозяйственности, расточительности и так далее, для того, чтобы по этой схеме давать анализ, критики, а не восхваления. Шестое. Не допускай бахвальства при оценке результатов своей работы, критически относись к положению дел на своём участке. Нас всё время беспокоила возможная утечка информации о деятельности нелегальной разведки. Я очень признателен руководству разведки за то, что оно оберегал нас. У нас были результаты, а нас продолжали ругать на совещаниях. Мы сами просили об этом. Наша информация была упреждающей и достоверной. А нас упрекали в медлительности действий и легковесности сведений. Это помогало нам защищать себя внутри в ПГУ и КГБ. И водило за нас таких, как Гордеевский и Кузечкин. В нелегальной разведке многое обнажено. Почти всё воспринимается обострённо, болезненно. Если ты сам не подчинил себя суровым законам этой службы, самое главное из них полная откровенность и отчётность обо всех твоих шагах и действиях, как за рубежом, так и внутри страны. Почему внутри? Потому что разведки противника действуют и внутри твоей родины. И ты сам, если забыл об этом, можешь стать виновником неприятных моментов. А как же личная свобода? Живи, пользуйся, люби, но помни о долге, о взятых на себя обязательствах. Тебя в разведку на суровую службу насильно не тянули. Ты пришёл в неё добровольно, осознанно. Тебе с самого начала сказали, что тебе будут помогать, работать, будут учить, оберегать, проверять. У меня лично и у других разведчиков нелегалов эти требования никогда не вызывали чувства горечи и обиды якобы за недоверие. А как быть с теми, кто из других ведомств, кто не связан этими обязательствами, кто волен вести себя более свободно? Внешне будь как он. А если он болтлив, назойлив, любознателен, просто безответственен в своём поведении, Будь осмотрителен и нейтрален в отношениях с ним. А если он вышестоящий руководитель, да ещё и с этими слабостями, будь внимателен, не оставляй без внимания особенности его характера и поведения, по возможности упреждай его действия. Всё это не просто, трудно. Всё это необходимо учитывать и не забывать, особенно легальным разведчикам, обеспечивающим деятельность нелегальной разведки. Сотрудник Нью-Йоркской резидентуры ВВА участвовал в операциях по связи с нелегалами. А его принадлежность к разведке было известно Шевченко, которого как дипломата в ранге посла об этом проинформировали в центре. ФБР, получив информацию от Шевченко, установило за ВВА плотное круглосуточное наблюдение, сделав его работу как разведчика почти невозможной. Сотрудник Нью-Йоркской резидентуры ВН на приёме в советском представительстве при ООН оживлённо беседовал с американским дипломатом, установленным разведчиком. К ним приблизился член делегации СССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заведующий международным отделом МИД израильян, у которого более 2 лет работал ВН. Наш сотрудник тактично отошёл в сторону Американец спросил израильтянина: "Знает ли он ВН?" Тот ответил отрицательно. Объяснить потом свой поступок, приведший к расшифровке разведчика, впрочем, как и многие другие оплошности в своём поведении, он не пожелал. А что американцы? Они получили подтверждение своих подозрений и серьёзно осложнили работу ВН. В середине 80-х годов в одну из резидентур было направлено сообщение, что к ним в страну будет переброшен агент нелегал Н. По оплошности центра в информации были указаны не только условия связи, но и специальность и языки, которыми владел Н. В резидентуре оказался предатель, который сумел из-за спины другого сотрудника прочитать это сообщение и передать его содержание местной контрразведке. Ей потребовалось всего лишь 5 месяцев, чтобы по этим данным найти и арестовать нелегалы и вместе с другой иностранной контрразведкой навязать нам сложную оперативную игру. Мы сразу же поняли, что произошёл провал, и много усилий потратили на поиски предателя, нашли его и обезвредили. В работе были и другие неприятные моменты. Этот весьма деликатный термин вошёл в словарь разведчиков, когда им приходилось докладывать высшему руководству о срывах вербовок, провалах агентуры, арестах нелегалов. Разведчики и агентуристи прекрасно понимали, насколько опасны и рискованны их работы, как любая неудача болезненно воспринимается руководством, как сказывается она на взаимоотношениях между лидерами разных стран. Если между ними установились дружеские отношения на общей политической обстановке и к каким последствиям та или другая неудача может привести.